Глава третья Едва уверился в собственной непобедимости, в темноте прошелестело и перед костром выпрыгнул огромный лохматый варк. В его глотке заклокотало рычание, губы завернулись вверх, обнажая длинные клыки. Девушка пискнула и бросилась ко мне, а я машинально выдернул кинжал, который тут же выскользнул из ладони, словно рукоятка разом превратилась в намыленную непомерно тяжелую иголку. Из пасти твари потянулась слюна, в глазах зверя отражается костер. Он облизнулся, и рычание прервалось глухим злобным хохотком. Зверь перевел взгляд на Кассиди, потом снова на меня, словно выбирая, с чего начать, с пирожка или пончика. Варк присел на задние лапы перед прыжком, а я растопырился, вытянув руки перед собой, готовясь схватить его на лету. Вдруг перед глазами сверкнуло приглашение в отряд. «Клыкастая морда в уголке. Ургала? Принято!» Тоже сделали и остальные. В отряд тут же добавилась бородатая физиономия Громодара и рыжие локоны Кассиди. Варк осел на задние лапы, щелкнул зубами и непонимающе посмотрел на орка. Потом шерсть на загривке вздыбилась, и он вновь неуверенно двинулся ко мне. Но Ургала шагнул вперед и крутанул в ладони Ятаган, преградив ему путь. «Только теперь я заметил, что Варк стоит на трех лапах. Левая на весу, и не лапа, а культя». Оттяпана половина, шерсть свалявшаяся, ребра торчат, а под красным названием «моба» сокращенная на четверть полоска жизни. Варк коротко взвыл, направив морду на орка, и в его голосе я конкретно расслышал гневное недоумение. Мол, как же так? Оргал рыкнул что-то в ответ, и варк разом опустил голову и хвост. Только сейчас я понял, что вообще-то любое рычание орка вполне возможно было какими-то крепкими выражениями на волчьем языке. «Вообще не понял». «Чего это он?» — спросил я, выглядывая из-за могучей фигуры зеленокожего. Орк, не сводя взгляда со зверя, ответил. «Да решил вас сожрать, только не ожидал, что вы в моей стае. Орк, если сильнее, варгу всегда вожак. И я запретил». Варк спрятал зубы, опустил голову еще ниже и вдруг, словно решившись, вывернул голову, направив горло прямо под покачивающееся лезвие етагана. Я заметил, как дернулся глаз нашего твердокаменного злобного проводника. Он сказал тихо, похоже, больше самому себе. «Ты прав, полосатый. Куда тебе калечному-то? Не помойки же грабить!» Ургала шагнул ближе и занёс чёрное оружие. Но Кассиди вдруг крикнула срывающимся голосом. «Не надо, пожалуйста! Он же живой!» Я почесал затылок и ошарашенно сказал. «И это, — говорит девушка с коэффициентом интеллекта, — ладно, это же цифровой моб. Ещё раз, — ладно». Я осёкся, прикрыл рот ладонью. Очень живо вспомнилась усмешка тёмного эльфа. Это же просто цифры. Даже в свете костра видно, как гномка покраснела. «Ну кто меня за язык тянет? Задевать интеллект, логику или что-то ещё профессиональное при общении с Леной, как я понял, категорически противопоказано. Но она зло и уперто ответила. «Глупо, умно, здесь неважно. Это не бой и не охота. И вот так нельзя». Варк не двигается. Во влажных глазах поблескивают отсветы костра, только видно переводит взгляд на говорящего. Хищно изогнутое острие Ятагана совсем рядом с жилистой шеей. Только опустить и дернуть, как острый клюв божественного оружия выпустит поток крови. Орк уже капнет опыт за очередную жертву клинку. Станет сильнее, крепче, острее. Чуть-чуть, правда. Варк же только закрыл глаза и плотнее прижался к земле. Ургал озлобно рыкнул. «Глупая касса! Он же сожрет вас, если из отряда выйдете!» «Он и остановился только потому, что я вас позвал! Орки и варги ладят, мы их держать можем, а другие расы для них лишь мясо! И вообще, он, видишь, какой! Калека! Не охотник больше! А варг тебе не комнатный попугайчик! Уважать надо зверя!» Неожиданно Громодар, который все это время сидел задумчиво и тихий, словно мыслил о высоком и недоступном простому люду, веско сказал «Погоди ты шею ему рубать, это всегда успеется, это когда он жрать тебя начнет». «Я ему протез сделаю», — отозвался старый мастер. От такого заявления я прямо ощутил, как выпучиваются глаза. «Что значит протез сделаю?» – изумленно спросил я. «Мы же гномы. Проклятие демонов вроде как запретило нам делать механизмы». «Не позволяет», — согласился Громодар. «Но тут и не надо механики. Лапы нет по колено. Я выстругаю палку крепкую, да закажу шорнику ремни и чашечку для культи. Сын покойного кишкареза Джонни, хоть и туповат, но все же поймет. Если долго объяснять, да рядом сидеть, он даже сложные ездовые седла делает. А тут куда проще. Быстро зверь бегать не сможет, но стоять нормально будет. Да и в ближнем бою научится, как дубинкой пользоваться». В я слышал хорошее. «Хорошо учиться в боях-то!» Варк вдруг упал на спину, видно, устав, изогнувшись, преподать на культю. Но тут же виновато посматривая на нервно дернувшего ятаганом клыкастого вожака, вновь встал и подставил шею. Орк щелкнул зубами, швырнул ятаган в ножны, шагнул назад, вытирая зачем-то ладони о штаны. Удивительно, но, похоже, злобный воин на этот раз совсем не горел желанием кого-то убить. Кассиди подпрыгнула и, радостно улыбаясь, захлопала в ладоши. Орк махнул рукой и сказал с досадой, но беззлобно. «Хлопать будешь, когда он жрать тебя начнет!» Зверь, словно еще не веря, что оставили жизнь, выпрямился и нерешительно шевельнул хвостом. Ургала тем временем скинулся со спины мешок и, поковырявшись, вытащил добрый кусок козлятины. Поднеся к физиономии, с шумом втянул аромат и швырнул варгу. «Ешь, счастливчик!» С голодным рычанием, словно боясь, что орк сейчас передумает, зверь набросился на мясо и стал отрывать и глотать куски мяса. Надпись над варгом стала серой, а в интерфейсе рядом с отрядной иконкой орка появилась оскаленная морда. Девушка сунулась было погладить, но орк схватил ее за плечо, останавливая. «Не мешай! Ест! Может, и не тронет, но рисковать не советую! Зверь опасный!» Кассиди стряхнула когтистую ладонь и независимо заявила. «Ну хотя бы понятно теперь, что тебя тревожил взгляд Варга, который плелся за телегой по кустам, не решаясь выйти на дорогу». Ургала швырнул калеке еще кусок, потом внимательно всмотрелся в ночь. Несколько раз резко и шумно вдохнул, подрагивая ноздрями. Потом пожал плечами. «Да, видно, он заметил старого гнома и поплелся следом. Понять, почему орк не бросается его рубить, конечно, не мог. Бестолковый зверь. Решил следить и охранять. Будто какой-то гном мне может что-то сделать. Ургала ухватил счастливчика за загривок и пожамкал лапищей. Громодар, что удивительно, на этот раз не вспыхнул, как бензиновая канистра, а тоже усмехнулся в усы. Я посмотрел на девушку и мотнул головой в сторону телеги. Она согласно кивнула, мы пожелали местным спокойной ночи и, закрывшись в ящике, вышли из игры.